Но вдруг новый оклик Шуму! Это уже теплый голос. Шуму! Так звучала моя фамилия в устах китайца Ван Джи Яна, давнего собрата по несчастью. Вот он сам стоит, у небольшого придорожного домика, приветливо маша с рукой. Шуму, Ходи сюда! Ходи сюда!» Подхожу, кладу руки ему на плечи. «Нихао! Здравствуй, Ван Цуй. Десять тысяч лет жизни тебе!» Он смеется, отвечает по-китайски, тащит меня в домик. Сидим, вспоминаем комендантский лагпункт, железнодорожные свои работы, шпалозавод. А что теперь? Ван, отбыв срок, работает путевым обходчиком на этой крохотной таежной станции, где мы сейчас обретаемся. А я, освободившись вот, иду в какую-то дальнюю Тунгуску считать на складах деловой лес. Оба все еще ходим по лагерным дорогам. А что будет завтра? Надо надеяться на лучшее. А худого и так хватило. Иван угостил меня молочным супом с картофелем. Потом покурили, и я встал. Прощай, Ван, мне надо успеть до темна в незнакомое место. Прощай, Шуму. Я пошел дальше. Так мы расстались навек. Имеющихся тысяч лагерей мало. Тунгуска и Сосновка — новые дети, свежие отростки раскидистого древа гулага. Где-то рядом были трудармейцы, население бывшей республики немцев по Волжье со столицей в городе Энгельс. Т.А. Трудармейцы представляли собой нечто среднее между В.Н. вольнонаемными и З.К. заключенными. У них действовали партийные профсоюзные организации, вольнонаемные именовали их товарищами, но уехать нельзя. Извольте работать там, куда вас привезли. В Тунгуске я ежедневно выходил на склады с бригадой учетчиков леса. Судя по немецким фамилиям, иногда русифицированным, например, Шиллеров, Многие трудоармейцы были привлечены к участию в инвентаризации. Все ассортименты — авиационник, палубник, понтонник, шпальник, строевик, телеграфник, рудстойка, дроводолготье, дровашвырок — были мне хорошо знакомы. Давний труд на Штабелевке научил многому. Работа по переучету всего наличия заготовленной древесины и сверка с бухгалтерскими данными шли довольно быстро. К исходу ноября инвентаризация была закончена. Печальным ее итогом стало выявление преступной бесхозяйственности. Арестантов заставили спилить и уложить в штабеля 65 тысяч кубометров леса в местности, из которой его нельзя было вывести. Этому мешали болота и сильная холмистость лесоповальной деляны. Древесина, естественно, сгнила. Говорили, что начальник Тунгусского подразделения Тихон Васильевич Баранов был осужден за это на 8 лет лишения свободы. Если это так, то, к сожалению, высокому начальству красноярского лагеря урок не пошел впрок. Я позже видел, с каким бездушным проворством перебрасывались рельсы с одного склада лесопродукции на другой, вместо того, чтобы пошевелиться и раздобыть несколько пар недостающих рельсовых плитей по 12,5 метров. Безрельсовый склад обрекался на умирание. Труд многих людей и богатство страны растаптывались. Видеть это было больно. По возвращении на шестой лагпункт мне на грани 44 45 годов довелось побывать и заведующим столовой, и заведующим пекарней. Там вскоре выяснилось, что я был прав, отказываясь в свое время перед Сергеем Викторовичем Синельниковым от таких постов. Кое-кому из власть придержащих полагалось класть в лапу. Это было противно, а по отношению к заключенным и безнравственно. Однако честность подстерегали опасности вплоть до нового тюремного срока. И я был рад, когда столовые и пекарни остались только в области моих воспоминаний, не веселых, но это были уже лишь воспоминания. Явившись в пойму, где находился отдел кадров, я спросил, куда можно устроиться на работу. Здесь пришлось вплотную столкнуться с инспектором Истоминой, оставившей во мне тяжелые впечатления. За протекшие к тому времени 7 лет общения с жизнью НКВД я насмотрелся всякого. Но сейчас нравственное падение впервые передо мной воплотилось в женщине. Евгения Александровна Истомина была надменна. Ее супруг являлся начальником лагерного отделения, где она подвязалась. Но, кроме того, она ненавидела интеллигенцию. В кругу охранителей правопорядка это считалось признаком благонадежности. Ненависть и мысли выплеснулись в истерическом выкрике, которым инспекторша заключила свой разнос меня за то, что я нигде по долгу не работаю. Мне плевать на то, что вы философ. После этого помощник Истомины с усмешкой предложил мне должность пастуха телят. Я всегда считал, что всякий честный труд почутен Однако дурацкая усмешка провинциального грамотея заставила меня молча повернуться и уйти вскоре представилась возможность устроиться пожарным сторожем на лесосклад. Место моей работы располагалось в 6 километрах от шестого лагпункта. Снова надо было ходить по шпалам, на этот раз ежедневно и бесконечно. Я охранял склад с семи часов утра и до семи вечера или в течение стольких же часов ночью. Чтобы сберечь единственную пару обуви, приходилось, миновав лагерный поселок, ее снимать и продолжать путь босиком. Этим пользовались вечно голодные комары. Штабеля разновидных и разносортных бревен окружала нехоженная тайга. Невозмутимая первозданная тишина стояла вокруг меня памятными днями летнего умиротворенного покоя и под звездным небом. Ни звука, ни шороха. Идешь по складу или прохаживаешься у сторожки, и сам вдруг ненароком настораживаешься, услышав свои шаги. Здесь, посреди леса, я был наедине с природой. Где-то шумят города, кипят страсти, даже в шести километрах отсюда мои соседи по крохотному поселку волнуются, спорят, приказывают. А тут все неподвижно, и в то же время все живет, каждая былинка и каждый кузнечик. Здесь, на складе, моим постоянным спутником было творчество без помех, без неожиданных окриков. И вновь орони. Слава тебе, засветившему солнце во мраке вселенной, Зодчему храма таинственных вечно красот мироздания. В капле ничтожнейшей солнце находит свое отражение. Так отражаешься ты, всепроникший, всевечный, В каждой пылинке, в каждом незримом движении, В каждом мгновении стихии времен быстротечной. Над складом висел тихий августовский полдень, когда к моей сторожке подъехали три всадника. — Стой, кто такие? — спросил я, подходя. Один, указав на ехавшую чуть впереди, ответил. — Начальник первого Олпа, отдельного лагерного пункта. — Сурнин. Мы с ним. Они спешились. И Сурнин обратился ко мне. — Хорошо дежурите. Вы кто? — Сторож. Пожарный сторож. — Всю жизнь, что ли, сторожем были? Кем раньше-то? Студент Ленинградского университета по восточным языкам. Какие языки знаете? Я начал перечислять и дошел до финского. Сор не наживился. Хорошо, как по-фински нож? Пукко. А по-нашему на коме языке пурто. А как, ну, костер? Ну, а А у нас нодья, похоже. Финский и коми родственные языки, товарищ начальник. Меня потянуло сказать об этом подробнее. Привлечь тюркские данные, но Сурнин вдруг спросил. — Вы, видать, образованный. Так, может, и на машинке умеете печатать? — Да, приходилось. — Что тут вам делать? Приходите в наш отдел кадров. Передайте, я сказал, чтобы вас назначили на машинку. У нас на ней некому работать. Он и его спутники посидели в сторожке, потом, отдохнув, снова сели на коне и поехали дальше. Как я понял из их разговора, на охоту. А для меня в этот день обозначился еще один поворот в моих скитаниях. Пробыв сторожем до сентября, я затем перешел на работу в первый ОЛП. Он помещался в трех километрах от моего обиталища на шестом лагпункте. Туда надо было идти в сторону противоположную складу по широкой лесной дороге. И вновь я машинистка главной бухгалтерии. И опять я встретился с Юрисконсультом Федором Михайловичем Лохматовым знакомым по комендантскому локпункту. Он и здесь пребывал в этой должности, но теперь у бывшего красногвардейца уже кончался восьмилетний срок. Он жил надеждой на скорое свидание с дочерьми, инженерами на Сталинградском тракторном заводе. А сына уже не увидеть. Пропал без вести во время войны. Снова мы с Федором Михайловичем работали в одном помещении и говорили о разных разностях. Нередко приносила мне работу Поперкина, секретарша Сувнина. От кадровички Кикиловой она знала, что я директивник, и относилась ко мне соответственно. Не здравствуйте, не пожалуйста, не говорила, лишь небрежно роняла, кладя работу к машинке. отпечатать только до экземпляров срочно. Главный бухгалтер Львов был высокомеренный груб. Однажды я не сдержался. Ответил резкостью. Он пожаловался заместителю сурнина, командира взвода охраны Кучмелю. Тот долго и нудно мне выговаривал. А охранник Мессиенко уже приготовился и застрелить. Все дело было в том, что я как-то шел в проходной Олпа вдоль забора контрольной полосы. «Эй — Эй! — крикнул хриплый голос. — Отойди прочь! Я узнал Мессиенко, на которого был давно зол и решил проявить твердость, продолжал путь не сворачивая. Эй, ты оглох, что ли, отойди, а то стрелять буду. Но я дошел до проходной по избранному мной пути. А ретивый страж, видимо, сообразил, что перед ним какой не есть, а вольно наемный. И выстрел в него может принести стрелявшему осложнение. С Массиенко у нас были старые счеты. Один раз, когда я работал заведующим пекарней, нужно было в сумерках быстро перевести муку со станции на склад. А этот упрямый служак, охранявший тогда на шестом лагпункте, Загонял арестанта-возчика в зону. Уже темно. Я доказывал, что ночью не из чего будет печь хлеб. Масьенко же твердил свое. Конечно, ему хотелось не конвоировать под воду с мукой, а скорее уйти в казарму. То, что завтра заключенные останутся без хлеба, его не волновало. Ему было все равно. И тут меня прорвало. Годы унижения, которые приходилось молча сносить, на миг отшвырнули мою обычную сдержанность и я осыпал ошалевшего от неожиданности охранника самыми изощренными непечатными ругательствами, какие только поселила в моей памяти длительное заключение. Я бушевал ради того, чтобы завтра у заключенных был хлеб, и в то же время мстил за все зло, причиненное мне и множеству других людей неправдой, лживыми и продажными судами, злобными конвоирами. Кончилось тем, что мука была перевезена в склад, но Масьенко затаил обиду и охотно послал бы пулю в меня. Только «бы» помешало. А все-таки жаль этого пожилого солдата. Он, должно быть, никогда не задумывался о том, что можно и нужно жить не так, как он, а по-человечески. Исполнились шесть лет моей жизни в заточении, шел третий год ссылки. и Итого восемь с лишним лет неволи. Кто я? Недоучившийся студент, которому перевалило за тридцать. Человек, освобожденный из-под стражины, лишенной возможности заниматься избранным делом жизни, паденщик, отдающий время, зрение и нервы, и одно и другое третье невосстановимое, случайным работам, чтобы продлить свое существование. Творчество, постоянное, наперекор обстоятельствам, утешает меня. Те свершения, которые кажутся удачными, приносят мне удовлетворение, наполняют гордостью. Ради этого я во все годы заключения старался сберечь свой мозг, но иногда я себе кажусь бабочкой, бьющейся о стекло закрытого окна. Откроется ли оно раньше, чем упаду, силев? Должно открыться. В самые тяжелые мгновения я говорил себе, моя жизнь не может кончиться в неволе, не для этого она мне дана. Были приложены все усилия к тому, чтобы вырваться в Ленинград, к университету, к институту Востоковедения. Еще летом 1944 года, едва освободили от лагерных решеток, я восстановил связь со своим учителем Игнатием Юлиановичем Крачковским. Началась постоянная переписка. В 1945 году Крачковский прислал мне экземпляр первого издания своей только что вышедшей книги «Над арабскими рукописями. Листки воспоминаний о книгах и людях». Там я нашел строки о моей работе над рукописью средневековых арабских лоций в студенческие годы. Слова наставника особенно волновали и поддерживали в моем положении. У меня появился ученик, который без всякой моей инициативы оказался энтузиастом арабской картографии и географии. С большой радостью он познакомился с лоциями и по достоинству оценил их значение. Я с удовольствием видел, как он упорно преодолевал трудную терминологию, и настойчиво добивался идентификации географических названий. Его неслабеющий энтузиазм обещал хорошие результаты. Он рос на моих глазах, но ряд обстоятельств прервал его научную работу в самом начале. Академику пришлось не называть фамилии ученика, потому что под неопределенным выражением «ряд обстоятельств» было скрыто определенное — арест. Но в кругах востоковедов знали, о ком идет речь, поэтому в последующем переиздании книги Крачковского на арабском языке инкогнито было раскрыто. Вскоре в том же 1945-м на имя начальника Красноярского лагеря НКВД полковника Филиппова пришло ходатайство Института Востоковедения Академии Наук СССР о снятии с меня директивы и разрешении вернуться для продолжения научной работы в Ленинград. Одновременно я получил письменное разрешение на въезд в Свердловск, откуда до Ленинграда было, конечно, ближе, чем от моих лагпунктов. И обращение института и позволение въезда остались без последствий. Это ожесточало и усиливало желание непременно добиться своего. Сказал же любимый вождь, для великой цели дается великая энергия. Я испытал это на себе. Бороться и победить, иного быть не должно и все же не раз приходила усталость и ныло в сердце. «Где же справедливость? Правосудие!» — однажды воскликнул я, разговаривая с другим директивником, бывшим товарищем по этапу в Сибирь. Мы оба по делам службы оказались в зоне одного небольшого лагпункта неподалеку от моего шестого. Собеседник пристально взглянул на меня и криво усмехнулся. «Эх, дорогой, вы до сих пор не знаете, где справедливость? Пойдемте, покажу». Я, недоумевая, последовал за ним. Обогнули барак, вышли к широкой площадке. Спутник, чтобы не привлекать внимание охранника на вышке, чуть заметно указал рукой и понизил голос. Видите? Вон там старый человек в ушанке, ватнике, в валенках расчищает лопатой дорожку от снега. Повезло. Ведь все-таки не на общих подконвойных работах, а в зоне трудятся. Это генеральный прокурор нашей страны. Рубен Катанян, большевик-подпольщик, по должности страж государственной справедливости. А ныне самого сторожат. Вот где справедливость. А вы ищете ищите. Но, мучаясь, отступая и вновь наступая, я смог остановить нараставшее отчаяние. Я смог добиться осмотра меня в высокопоставленной медицинской комиссии Красноярского лагеря. Она установила, что из меня уже ничего выжить нельзя. Постоянное недоедание и нервная истощающая напряженность в течение многих лет сделали свое дело. На основании заключения медиков директива была с меня снята. 17 июня 1946 года эшелон гвардейцев, возвращавшихся с Дальневосточного фронта в другие поезда было не попасть, помчал меня в Москву к полной свободе. Как я тогда думал. Три арабские лоции Понадобилось около трех недель, чтобы добраться из Красноярского края до азербайджанского города Шамаха. В первом послевоенном году поезда были переполнены, железная дорога ввела дополнительный поезд номер 501, в просторечии 500 веселый, где путники располагались прямо на полу товарных вагонов. Сердечная встреча с братом оставила первое глубокое впечатление в моей послесибирской жизни. Мы дружили с детства. Он старший, как мог, всегда помогал мне и советами, и средствами своих скромных заработков. На протяжении тюремных моих лет мы постоянно тосковали друг о друге и теперь не могли наговориться. «Ты спасся чудом», — говорил брат. «Было много ужасных дней и ночей, когда казалось, что мы уже не встретимся. Другое переживание ждало нас в Шамахинской милиции. Мы принесли туда заявление о временной прописке, меня...» Ради краткого отдыха. Офицер-азербайджанец, просмотрев мой паспорт, спросил. — Почему хотите временную прописку? Уедете? — Да, в Ленинград. — В Ленинград? — он покачал головой. — Вам туда нельзя. — Как это нельзя? — Тут написано. Он повернулся к моему брату. Они были знакомы. Смотрите, Иосиф Адамович. — Статья 39. Положение о паспортах. Это плохая статья. Вашему брату нельзя жить во всех крупных городах СССР и даже приезжать в эти города. Нельзя находиться ближе ста километров от них, а в Шамахе жить можно. Мы от Баку помещаемся в 114 километрах. Я потому спросил, зачем временная прописка. Здесь разрешается постоянная. Я попросил о временной прописке. Офицер, недоумевая, удовлетворил мое желание. Когда мы вышли из милиции, брат вздохнул и сказал... Вот как печально получилось. Мало того, что человека ни за что, ни про что держали за решеткой, словно какого-то преступника, так теперь еще и жить не везде позволяет. Вот где бесправие. Мы прошли несколько шагов молча, потом он заговорил снова. — Слушай, ты знаешь, я подумал, не надо тебе ехать в Ленинград. Это опасно. Могут найти, схватить. Что тогда? Потом ты столько пережил. Надо отдохнуть. Я помогу тебе в этом. Да и еще... Ты много учился, мучился. Хватит уже, здоровье надо беречь. Найдем тебе со временем нетрудную работу и будем помаленьку, потихоньку. Последние слова подстегнули меня. Дорогой мой, я поеду в Ленинград. Иначе нельзя. Он огорчился, а я добавил. Пойми, дело мое такое. Род и выжил. Тюрем-то было много, а учиться пришлось очень мало. И раз так обстоит с пропиской, отдыхать мне тем более некогда. Надо двигаться вперед. В конце июля того решающего, 1946 года, я приехал в Москву. Вера Моисеевна, которая с давних пор нечасто, но поддерживала меня своим участием, уже не было в живых. Вернувшись из среднеазиатской эвакуации в столицу, погибла при трамвайном крушении. Было искренне жалитой отзывчивой души. Женщина, еще в молодости познавшей горечь одиночества и так нелепо закончившей свою жизнь. Вскоре после приезда в столицу я разыскивал Бориса Борисовича Полынова, с которым познакомился восемь с половиной лет назад в камере Ленинградского дома предварительного заключения. Теперь этот страшный человек, обвинявшийся в том, что он замышлял продать Советскую Среднюю Азию английскому королю, сидел передо мной в своем кабинете директора академического института. В заключении он был членом-корреспондентом, сейчас уже стал академиком, но по-прежнему был открыт, общителен, доброжелателен. Посетителей к Борису Борисовичу в этот день как-то не было, и мы долго просидели в креслах, вспоминая тюремную жизнь, а больше всего наш вольный университет, который поддерживал в узниках силу мысли и духа. Полынов пригласил меня к себе домой на Якиманку, но я, помня 39-й статье о моем паспорте, старался поменьше разъезжать по городу. Встреча в кабинете оказалась последним нашим свиданием, но память о крупном ученом и славном человеке, подарившем недоучившемуся студенту свою дружбу, живет во мне и сейчас. Товарищ моих университетских лет Миша Боголюбов родился в 1918 году, иронист, лингвист, ныне академик РАН, почетный декан Восточного факультета Санкт-Петербургского университета. Случайно встреченный на вокзале в Москве сказал, «Игнатий Юлианович, ты сейчас здесь, в узком?» Войдя в парк подмосковного санатория, я увидел на ближней скамье одинокую фигуру. Лицо, обрамленное волнистой седой бородой, было устало и задумчиво. Чуть подрагивали на устремленных вдаль глазах полузакрытые веки. Я прошел мимо, не веря, что вижу того, о ком думал все свои трудные годы, кто был для меня мечтой и примером, прошел и обернулся. «Здравствуйте, Игнатий Юлианович». «Боже мой! Вера, Вера, смотри, кто приехал!» Вера Александровна Крачковская сошла с террасы, степенно поздоровалась, ушла. Неизменно сдержанный ученый, тем не менее, был взволнован и оглядывал меня испытующим оком, по-видимому, желая определить, насколько отразилось на мне перенесенное. Два часа беседы, воспоминания, планы. Игнать Юлианович, боюсь утомить вас. Прощаемся. — Эти три лоцы, говорю я робко, — Игнатий вы ведь помните три лоцы Ахмада ибн Маджида? — Ну как же, как же. Я занимался ими тогда, девять лет назад. — Помню. — Хотелось бы... Хочу посвятить им свою диссертацию. Как вы думаете, Игнатий Юльянович? Крачковский внимательно глядит на меня. — Что ж, они того стоят. Только как же вы так с места в карьер? Столько пережит, и вдруг без отдыха браться за этакий труд? И потом... Пожалуй, надо бы сперва закончить университет. В голосе строгость, а глаза светлеют. Поезд остановился. Я прочитал на здании вокзала слово «Ленинград». Перехватило в горле. Четырнадцать лет назад подросток из азербайджанской глубинки сошел на этот перрон, чтобы поступить на первый курс высшего учебного заведения. Теперь он вчерашний сибирский узник, с этого же вокзала спешит на последний курс. Но есть более существенная разница. Сегодня спутник из дальних мест знает, что высшее учебное заведение — это даже не прихожие науки, а ее преддверие — первые ступени лестницы. По той лестнице должен подняться каждый, стремящийся в храм. От вокзала четной стороной Невского иду пешком в университет, Аничков мост, вечное изваяние четырех юношей и четырех коней. Здесь, на фонтанке, там, недалеко отсюда, бывший госпиталь, где в темный ноябрьский день оборвалась жизнь Иры. Вот я и вернулся, Ира. Вот, замедлив шаг по мосту, иду в мой и твой, в наш университет, неотступно иду, а тебя нет и не будет. Публичная библиотека, тени Оленина, Крылова, дом Энгельгарта, где бывал знаменитый востоковед-писатель Сенковский, когда здесь давались концерты. Бывший английский клуб, дом, откуда Грибоедов уехал навстречу своей гибели в обезумевшем Тегеране. Адмиралтейство, Нева — все тоже царственное течение широко простершихся вод и на том берегу университет. Я миновал дворцовый мост, подошел к зданию двенадцати коллегий, потом к дверям своего факультета склонил голову. Довелось-таки свидеться, хоть и долог был путь. От факультета медленно... От набережной к стрелке. Вон в конце Менделеевской линии Библиотека Академии наук. На самом верхнем этаже Институт востоковедения с памятным неарабским кабинетом. Завтра туда. Сейчас к стрелке. Где 21 июня 1937 года я отдыхал после только что с данного последнего экзамена за четвертый курс и обдумывал свою летнюю работу над рукописью арабских лоций. Шаги, шаги мимо старых домов, по непривычному асфальту, заменившему квадратные каменные плиты, от которых пахло петербургской стариной. Представительное здание с колоннадой, в нижнем его углу шинельная академиков, где уетился безнадежно больной востоковед-романтик иностранцев. Дальше кунсткамера, академический архив, а тут на месте зоологического музея В начале XVIII века стоял деревянный дворец Прасковьи Федоровны, урожденной Салтыковой. В 1684 году 20 лет было выдано за царя Ивана V Алексеевича. Родила ему будущую императрицу Анну Иоанновну, скончалась в 1723 году. Петр I помнил о московском соцарстве с братом. Самый первый петербургский мост от Заячьего острова к Троицкой площади назвали Иоанновским, а от дворца осталось одно неясное воспоминание. Дальше — площадь и стрелка, где Нева разливается на Большую и Малую. Но куда исчезли бюсты Кваренги и Росси, смотревшие на биржу с этой крайней точки Васильевского острова? Кваренги и Росси — творцы северного чуда России, державного Петрополя. Где они?